Глава 18 Сэр Перси, мой ненаглядный женишок, чинно расположившись на такте глубокого винного цвета, совершенно не стесняясь обнимал рыжую девицу. Его глаза в этот момент были обращены на молодого мужчину, которого, на удивление, я тоже узнала. Барон Хайфотшера, Льюис Марли, знаменитый по весам, растративший большую часть своего состояния на развлечения и игры. При дворе его не жаловали, так как кроме празднового времяпрепровождения делись и темные делишки. Никто точно не знал, в чем он был замешан. Но поговаривали, что барон тайно занимается темной магией. Но я в это не верила. Магом он был весьма посредственным. Мы с ним учились в одной академии. Льюис был на два курса старше меня. И даже тогда я знала про его распущенность и расхлябанность. Осторожно лавируя между застывшими телами, я подошла ближе. Сомнений не осталось никаких. Перед собой я видел графа Перси Саммерса и барона Марли. Я даже не подозревал, что эти двое знакомы друг с другом. Да так хорошо, что отдыхают вместе в борделе. «Ты чего тут застряла?» Голос Элфриша прозвучал так внезапно и так близко, что я подпрыгнула на месте, с трудом удержавшись от испуганного вскрика. Когда я приземлилась, то по неосторожности наступила на ногу самому графу. И что тут началось? Эйлфридж замочал, как перепуганная корова, а меня коснулась чья-то рука. Я обернулась. Это была рука какой-то непонятной девицы. Все одновременно отмерли. Спохватившись, я немедленно натянул у себя в сюртука и взглянул на сэра Перси. Тот, похоже, и не понял, что застывал. Он продолжал разговаривать с Марли, как ни в чем не бывало. «Господи, неужели пронесло?» «Это он! Схватить его?» «Нет, не пронесло». что бы у вас всех!» Гневно вспыхнул Элфриш и, дернув меня, поволок на выход. Но там нас уже ждал взлохмоченный измочальный бугай с двумя синяками под глазами, которые светились не хуже уличных фонарей. Элфриш закрыл меня своей спиной. Однако я буду не я, если позволю ему одному со всеми справиться. К тому же заклинание жалящих стрел. Не зря же я его вспомнила. Плотный пучок магии врезался бугаю прямо в живот. Тот ухнул и отлетел к двери. Тут же поднялась паника, невообразимая суматуха. Работницы заведения звонко завизжали. Мужчины, до этого мирно сидевшие на своих местах, обнимавшие жриц любви, повскакивали и ринулись к выходу. Нас селфришем волной вынесло на улицу. Вызывать полицию не пришлось. Она сама мигом примчалась, как только увидела такую толчую. Мы с Маркусом скрылись в ближайшей подворотне, и последнее, что я увидел, было взволнованное лицо графа. да схватившись за живот, проговорил Эуфриш. «Давненько такого у меня не было. А ты молодец. Уголки его губ приподнялись. Можешь за себя постоять. Я в боевых заклятиях не силен. В тихом момуте черти водятся, да? В моем момуте черти топится, парировал я, усмехнувшись. «Не знали?» «Поставлю у себя галочку в голове и буду впредь осторожнее». Маркс улыбался всю ширь. «Пойдем нам здесь больше делать нечего». Мы шли молча и не спеша. На город мягко опускалась ночь. В воздухе стоял запах цветущего жасмина. На улице было тихо. Лишь изредка до нас доносилось только не копыт лошади и возглас одинокого кучера, спешащего домой. Я краем глаза взглянул на Элфриша. На его умиротворенном лице застыла странная улыбка. «Интересно, о чем он сейчас думает?» «Ну, давай спроси», — усмехнулся Маркус, резко переведя взгляд на меня. «А что, о чем?» Я несколько смутилась и всерьез подумала, что он умеет читать мысли, без заклинаний. «Не знаю», — мужчина пожал плечами, — «как я сделал так, что все замерли?» «Ну, тут ничего странного, вы применили то же зелье, что использовали на мне». Только вот как? Теперь я была удивлена. Как Элфриш мог зачаровать всех собравшихся в борделе? Это не зелье, а порошок. Мужчина порылся в кармане и достал небольшой мешочек из плотной бархатистой ткани. Действует на расстоянии. Тоже ваше изобретение? Что бы ни говорил Маркус, он определенно занимался экспериментальной магией. Нет. Элфриш пожал плечами. Его давно используют однако формула засекречена. И как же эта формула попала к вам? Я подозрительно прищурилась. Или это вопрос, ответ на который мне не понравится? Маркус сохранил загадочное молчание. Конечно, он мне не ответит. Я не знала, что о нем думать. Для простого Зельевара Маркус Элфриш был сложной и противоречивой личностью, связь с разбойниками, непродолжительное обучение у моего отца. Слова Оливера Грея, чтобы я не доверял ему. Но при всем при этом Элфриш ворвался в бартерь, чтобы спасти меня. От всех этих мыслей у меня противно засосало под ложечкой. Вопросов много, ответов ни одного. И похоже, я ничего не узнаю, если не возьму ситуацию в свои руки. Елена Лася, то есть Лена Лис, должна выйти на тропу расследования. Для начала нужно пробраться в комнату Элфриша, пока его не будет пройтись по его лаборатории, изучить материалы. Может, найду какие-нибудь отцепки? В лавку вернулись только к полуночи. Тело ломило от усталости и пережитого стресса. Когда я подошла к зеркалу и взглянула на свое отражение, не смогла удержать сокрушенного вздоха. Я стала похожа на мальчишку. Ошметки волос, которые у меня остались, едва достигали плеч. Лицо осунулось, стало острым. Взгляд потускнел. сощеб сошел румянец а под глазами появились темные круги. И как хозяйка борделя меня узнала? Я сама себя с трудом узнаю. все таки диета из пирожков и яблок не идет мне на пользу. Так и проблемы с можно заработать. Эх, была бы здесь миссис Брауни. «Ты есть хочешь?» Неожиданно донеслось снизу. Я тут же, словно собака и щейка, высунула нос, а потом и все туловище. К моему удивлению и изумлению, Элфриш принялся готовить. Ужин. Или как назвать прием пищи, когда на часах уже далеко за полночь. Ранний, очень ранний завтрак. Такой ранний, что даже петухи не проснулись. «Я сегодня ничего не ел», – продолжил Маркус, скрывшись на кухне. «Я ведь и сама ничего не ела. Как встала с кровати, сразу побежала в магический департамент. А после меня, можно сказать, похитили». И словно в поддержку этих мыслей живот у меня заурчал. Как стадо голодных слонов. Я спустилась по лестнице и ёркнула на кухню. Печь только-только разгорелась. Элфриш в это время крутился возле стола. «Пока почисти картошку». Буркнул он, не оборачиваясь. Она в раковине. «Почистить картошку? Ну ладно, попробую». Взяв в руки нож, я принялась за работу. Ну то ли нож был тупым, то ли я криворукой но от здоровенного клубня у меня остался какой-то несчастный огрызок. Когда Элфриш посмотрел мне за спину, он здорово вырукался. Хоть я уже привыкла к его вульгарным словечкам, но мне все равно стало не по себе. Ты что же, никогда картошку не видела? Почему не видела? Видела. Просто... Что просто? Я не умею готовить. Я его взгляд. Почему-то смотреть на Маркуса в этот момент мне было стыдно. Мужчина звонко цокнул языком. Ты меня продолжаешь удивлять. Можешь здорового бугая уложить на лопатки. А готовить не умеешь. Мне просто не приходилось этого делать. Обиженно пробубнила я. А заваливать на лопатки здоровенных мужиков значит приходилось? Бровь элфриша взлетел вверх. Ладно. Он отобрал мне нож. Сам все сделаю. И за какие только прегрешения ты свалился мне на голову? «Да я не виновата!» Я всплеснула руками и по неосторожности чуть не опрокинула ковш с горячей водой. «Ага, как же!» – прищурился Маркус. «Садись за стол. Но смотри, замуж такой никто не возьмет. Как говорят, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок». «Фуф!» – я демонстративно фыркнула. «А кто вам сказал, что я хочу замуж?» «Все женщины хотят», – пожал плечами Маркус. Он уже успел почистить и покрошить крупной соломкой картошку. И теперь жарил ее на большой чугунной сковороде. «Отнюдь», — возразила я. «Может, я не хочу от кого-то зависеть. Хочу научиться зарабатывать сама». «Ты скорее умрешь от расстройства желудка», — усмехнулся он. «Питаться одной сухометкой — это не дело». «А что мне оставалось? Завтракать, обедать и ужинать в харчевнях никаких денег не хватит». «Поэтому?» Элфриш поставил на стол деревянную дощечку, а после выдрузил на нее горячую сковороду. Нужно уметь готовить. Запах от картошки исходил просто умопомрачительный. Жареный лук, ароматные травы. Такой вкуснятины я еще никогда не ела. В Сейфоксе картошка обычно подавалась в вареном виде или в качестве рогу, но так никогда. Такой способ приготовления обычно использовали слуги. Досадное упущение, на мой взгляд. Вот и я, например. Элфриш ткнул себя в грудь. С восемнадцати лет живу один, и мне тоже пришлось всему учиться. Я потупил взгляд и кашлянул, чтобы прочистить горло. А, собственно, почему? Если ваша семья живет в столице. Элфриш нахмурился. Я ведь уже говорил, что я им не нужен. И давай больше не будем об этом. Ешь, а то смотреть на тебя страшно. Не смотрите, буркнул я. Элфриш неопределенно хмыкнул и, склонив голову на бок, задумчиво проговорил, не спуская с меня глаз. Не получается. Хотел бы, но не получается. Я засмущалась, к бледным щекам в миг прилила краска. Сердце застучало сильно-сильно, быстро-быстро. Жуй, давай, завтра много дел. Мне нужно сходить к нотариусу, а ты пока постоишь у прилавка. «К нотариусу? Прилавка? Зачем? Покупателя ведь нет!» «Я ж тебе не сказал!» – Марк улыбнулся. «Как бы я не хотел это признавать, но ты выиграл, пари. Сегодня приходили заказчики, хотели приобрести отпугиватель. Лицензия, я надеюсь, у тебя?» Я живо кивнул и полезла в секретный кармашек сюртука. Шершавый листок с лицензией никуда не делся. «Значит, завтра жди». «А зачем вам к нотариусу?» Элфриш поддел вилкой длинную картофельну и опустил ее в рот. Потом узнаешь. С наслаждением прочавкал он. Жареная картошка в час ночи. Знаете, было в этом что-то трогательное и уютное. И как-то незаметно, но мне стал нравиться Маркус. Маркус. У меня в голове даже начала называть его по имени. Хотя до этого никогда такого не было. Да, он мне нравился. Может, потому что мы с ним были похожими? Элфриш сказал, что он не нужен семье, а я нужна своей. Я была скорее разменной монетой. Маме необходим выгодный брак, ради денег и только. На мое мнение, ей начхать. Я украдкой взглянула на Элфриша. Острый скулы, волевой подбородок, короткая бородка, придававшая ему мужественность. Глаза глубокого Вы Выдавали бы за него замуж, я бы согласилась, не раздумывая. Все портило его непонятное туманное прошлое. Если Грей прав, и фрешу действительно нельзя доверять. А я тут сижу и смотрю на него чуть ли не влюбленными глазами. Нет, нет, нет. Я мысленно помотала головой. Для начала нужно все проверить. Он уйдет к нотариусу завтра. Вот завтра и проберусь к нему».